Глава 7. Знакомство под землей. Четвертые сутки снаряд уверенно и спокойно вгрызается в толщу земной коры. Мареев не ожидал такого успеха. Монотонное гудение моторов, равномерный шорох и скрежет под полом нижней камеры и за оболочкой снаряда звучат для него как лучшая музыка в мире. Аппараты и приборы действуют идеально. Не случилось ни одной заминки, ни одной поломки, которых можно было ожидать даже при самых осторожных расчетах. Точное и остроумное проектирование, прекрасная работа заводов и фабрик, неустанное наблюдение и контроль Цейтлина, Андрея Иваныча, Малевской и десятков сотенных помощников создали великолепную машину. Жизнь и работа обитателей снаряда строго регламентированы. Каждый должен нести четырехчасовую вахту, в течение которой он отвечает за работу всех механизмов и приборов снаряда. Вахтенный вел журнал, в который записывал все показания приборов и инфракрасного кино, важнейшие события, происходившие в пути, составлял ежедневные краткие отчеты радиограммы комитету, в определенные часы передавая их на поверхность. После вахты, сменившись и приняв освежающий душ, каждый выполнял свою работу. Малевская – обработку и сводку киноснимков и анализы образцов породы, которые каждый час доставляют кран образцов в автоматически изготовленных им пакетах с отметкой глубины залегания каждого из них и точного времени его подачи. Брусков, используя результаты анализов Малевской, вычерчивал графики влажности, температуры, плотности и других показателей продвижения снаряда. Мореев следил за работой минерализационного насоса, за барабанами шлангов, обобщая результаты работы Малевской и Брускова. Каждый свободный от вахты и работы располагал временем по своему усмотрению. Большим успехом пользовалась прекрасно подобранная Андреем Ивановичем библиотека. Здесь были представлены классики марксизма, лучшие произведения мировой литературы, а также основные работы по различным отраслям науки и техники. Преобладали книги по геологии, геофизике, геохимии, петрографии, минералогии, палеонтологии, электротехнике, физике, химии. Беседы о прочитанном часто переходили в живые дискуссии, особенно когда затрагивались вопросы о новейших открытиях и будущем развитии науки и техники. Иногда Малевская открывала миниатюрное пианино, и тогда музыка наполняла помещение снаряда. Ее репертуар был разнообразен от веселых песенок до Элегии Чайковского и сонат Бетховена. Чаще же всего путешественники включали радио и экран телевизора, и тогда совершенно забывалось расстояние, отделявшее их от поверхности земли. Разговаривая по радиотелефону с родными, друзьями и знакомыми, они при помощи телевизора могли видеть друг друга на экране. Малевская часто советовалась с лучшими учеными Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова по вопросам, возникавшим по ходу ее геологических и химических работ. Володя внес новую струю в их жизнь. Его подвижная фигурка уже на второй день после появления в снаряде носилась по всем этажам. Он жадно присматривался ко всему новому, необычному, поразительному, Вызобили изобилии окружавшему его в этом маленьком мире, с которым он опускался теперь в таинственные глубины земли. Его восторженные симпатии разделились между Малевской, которую он обожал, и Брусковым, с которым без хохота и визга минуты нельзя было провести. На долю Мареева у него осталось безграничное, хотя немного опасливое восхищение. Володя нежился в предутренней дреме, когда услышал громкий голос Мареева. Еще сквозь сон Володя почувствовал, что его ноги странным образом опускаются вниз, а голова упорно съезжает с подушки. Наконец он проснулся и выглянул из гамака. Гамак висел между лестницей и стеной. Рядом был полок над гамаком Малевской. Но наверху глаза Володи увидели что-то совершенно необыкновенное. Лестница, ранее почти вертикальная, делалась все более и более отлогой, медленно опускаясь Володя на голову. Нижний конец лестницы, тихо прискрипывая, двигался на роликах по полу в противоположном направлении. «Еще немного, и гамак вместе с Володей прижмется к лестнице». Володя испуганно вскрикнул и стремительно вывалился из гамака. В то же мгновение послышался возглас Малевской. «Товарищи, мы про Володю забыли!» Володя стоял на полу каюты в одной рубашке и растерянно оглядывался. «Нина Алексеевна, что случилось?» Присутствие Малевской возвращало ему спокойствие, но он никак не мог отделаться от первого испуга. «Ничего, Володя», — говорила Малевская, — «ничего особенного не случилось. Мы испытываем снаряд на гибкость и забыли тебя об этом предупредить. Одевайся поскорее». Все одевание Володи состояло в том, чтобы натянуть трусы и надеть туфли на ноги. «Как это на гибкость? Расскажите, пожалуйста». В глазах Володи загорелось любопытство. «Мы производим пробу». Сможет ли наш снаряд, описав дугу, обойти какое-нибудь препятствие? Для этого он должен переменить направление своего движения с вертикального на наклонное. Ведь наш снаряд состоит из отдельных, огромных и широких колец, которые называются секциями. Они выставлены краями одно в другое, и все вместе могут немного изгибаться. Ну, как брюшко насекомых, тоже покрытое отдельными хитиновыми кольцами. Да-да, я знаю. Мы это уже проходили в школе. Но почему же лестница движется? Потому что наша каюта сделана наподобие шара. Нижний ее сегмент, под полом, наполнен запасами воды, а весь шар висит в цилиндрической оболочке снаряда на кардане. Ты знаешь, что такое кардан? Кардан? Нет, не знаю. Ты всегда говори, чего не знаешь, а я тебе постараюсь объяснить. Кардан состоит из двух концентрических колец, расположенных внутри друг друга. А уже внутри второго кольца висит наша каюта. И как бы не поворачивалась и не изгибалась внешняя цилиндрическая оболочка снаряда, пол в нашей каюте останется всегда в горизонтальном положении. Тяжелый водяной груз в нижней части каюты будет выравнивать ее положение. «Вот здорово придумано», — восхищался Володя. «Ну а лестница? Она же меня чуть не задавила». Лестница. Над лестницей немало помучился Цейтлин, прежде чем придумал, как устроить, чтобы она не мешала каюте свободно вращаться. «Это тот, толстый, такой в очках?» «Да-да». Уж он носился по двору, прямо как футболист. Любая команда приняла бы его хоть нападающим, хоть защитой. Только не вратарем, конечно. Вот как рассмеялась Малевская. Непременно передам ему это при первом же разговоре. «Ну а сейчас иди вниз, в машинное отделение. Посмотри, что там теперь делается. А мне еще нужно посмотреть кадры кинолент». «А можно мне остаться с вами?» попросился Володя. Я ведь тебе все рассказала. Расскажите про кино. Только и слышу инфракрасное кино Малевской. А какое это кино и почему оно красное, ничего не знаю. И перед ребятами будет стыдно. Самого интересного не смогу им рассказать. Ну ладно, я буду работать и коротенько расскажу тебе, что это за кино». На круглой стенке каюты в противоположных ее точках были прикреплены четыре небольших закрытых ящика. В передней стенке каждого из них виднелось квадратное светло-зеленое стекло, а на правой боковой – пять круглых белых циферблатов с делениями. Над каждым циферблатом, как на часах, две стрелки. Одна большая, другая поменьше. При помощи головки, помещенной в центре циферблата, эти стрелки можно было вращать над его делениями. В левую боковую стенку ящика были вделаны два вертикальных ряда рычажков и кнопок различной формы и цвета. Снизу в ящике виднелись три прореза, а под ним, к стенке каюты, была приделана широкая металлическая полочка, которая могла заменять рабочий столик. Малевская поставила возле полочки стул, уселась и нажала одну из кнопок на левой стенке прибора. Из средней нижней щели выпал отрезок гибкой прозрачной ленты желтого цвета, испещренной темными черточками, полосками, расплывчатыми пятнами. Бегло просматривая ленту, Малевская говорила Володе. «Ты знаешь устройство обыкновенного кино?» «А как же, конечно, знаю», — уверенно ответил Володя. «На технической станции мы даже построили однажды действующую модель. Интересно получилось». «Вот и отлично. Тогда тебе будет совсем легко понять устройство инфракрасного кино». Кино — это та же фотография, а фотография, как известно, фиксирует на светочувствительном материале все, что является источником света. Собственного, как, например, солнце, электрическая лампочка, раскаленный предмет, или отраженного, стена, человек, дерево. Луч света неоднороден по цвету. Если его разложить при помощи стеклянной призмы, то в нем окажется спектр, состоящий из самых разнообразных цветов, расположенных в строгом всегда одинаковом порядке. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. И это я знаю. Очень хорошо заметила Малевская, продолжая рассматривать киноснимки. Но это все видимые лучи света со световыми волнами различной длины. Самая длинная волна в одном конце спектра у красных лучей, а самая короткая у фиолетовых в другом конце спектра. Но есть световые волны, которые лежат за спектром видимых лучей. Еще более длинные, чем у красных, и еще более короткие, чем у фиолетовых. Первые называются инфракрасными, а вторые — ультрафиолетовыми. И те, и другие глазом не воспринимаются, они невидимы. Но ультрафиолетовые продолжают оставаться световыми. На них реагирует фотопластинка. А вот инфракрасные лучи – это невидимые тепловые лучи. Люди долго бились над тем, как их увидеть. Иначе говоря, как увидеть предметы, которые излучают только тепловые лучи? Увидеть – значит зафиксировать их на пластинке при помощи каких-либо химических веществ, которые реагируют на тепловые лучи так, как светочувствительная эмульсия на свет. В конце концов, этого добились. Нашли нужные вещества – неоцианин, мезоцианин, аллацианин. Если их прибавить к обычной эмульсии, то фотопластинка или фотопленка становятся чувствительными к инфракрасным лучам. Таким образом, стало возможным получение снимков с предметов невидимых, так как всякий предмет, а тем более нагретый, излучает инфракрасные лучи. Выходит, что можно фотографировать в темноте? Вот именно, в этом-то и вся штука. И даже кинофильмы можно снимать в темноте. И кинофильмы. Важно было сделать первый шаг. Первый кинофильм с помощью инфракрасных лучей сделал несколько лет назад профессор Эггерт. Почему же тогда вот этот аппарат называется «Инфракрасное кино Малевской»? А я приспособила обыкновенный инфракрасный аппарат для задач нашей экспедиции. «Нам важно видеть в темноте, но не только то, что находится непосредственно перед нами, а и то, что скрыто в глубине находящегося перед объективом предмета». «Вот здорово!» — воскликнул Володя. «Как же вы это сделали?» «Я рассуждал так. Обыкновенное инфракрасное кино фиксирует лучи, которые испускают поверхность предмета. Но тепловые лучи исходят, конечно, не только от поверхности. Тепло идет от всей массы предмета» значит, и от внутренних его частиц. По длине своей волны и внутренние, и внешние лучи одинаковы, но расстояния, которые должны пробежать лучи до объектива киноаппарата, разные. Задача состояла в том, чтобы найти способ улавливания отдельно лучей, идущих из дальнего источника, и отдельно из ближнего. То, что это возможно, доказали в 1933 году опыты с инфракрасной микрофотографией которая уже давала прозрачные снимки, например, внутренних органов насекомого сквозь его хитиновый покров, для обычных лучей непроницаемы. Я изобрела такое вещество, которое похоже на упругое стекло, способное сжиматься и расширяться. Кроме того, я составила особую эмульсию из различных элементов, частицы которых по-разному реагируют на дальние и близкие лучи. Упругое стекло я пропитала эмульсией и сделала из него объективы, способные сжиматься и расширяться, получая большую или меньшую выпуклость. Вот по этим циферблатам на правой боковой стенке аппарата я устанавливаю, с каких расстояний от объектива я хочу получать снимки. На одном видишь стрелка поставлена на 5 метров от снаряда, а на другом на 15 метров, на третьем на 30 метров, на четвертом на 50 метров и на пятом на 100 метров. И каждый объектив дает снимки с того расстояния, какое ему задано. Таким образом, мы постоянно знаем, что окружает наш снаряд и что ожидает его впереди на расстоянии до 100 метров. Мы можем переставлять объективы и на другие расстояния. Нина Алексеевна, а можно посмотреть? Конечно, можно. Сначала посмотри на 100-метровую дистанцию. Я передвину ленту ближе к окошечку. Малевская повернула одну из головок на правой боковой стенке аппарата. Ну, теперь смотри. Володя прильнул к окошечку киноаппарата. Сначала он ничего не мог разобрать в хаотическом скоплении кружков, черточек, завитушек, которые предстали его глазам на зеленом фоне стекла. Потом он стал различать отдельные мелкие тельца самой разнообразной формы и величины. Все они были склеены, спаяны, сцементированы в одну общую массу. «Что же это такое?» — спросил Володя, не отрываясь от окошечка. «Какие-то зернышки, как будто пшеничные, кружки, лопатки, спирали». «Сейчас посмотрю», — сказала Малевская и нажала кнопку на левой стенке аппарата. Из нижней щели выскользнула гибкая желтоватая пластинка. Малевская посмотрела ее на свет. Это остатки крошечных животных, которые мириадами населяли море в каменноугольный период. Ты видишь только их покровы, обычно называемые ракушками. Внутри этих ракушек скрывались тельца животных, которые потом разложились и растворились в морской воде, Между тем, как сами ракушки уцелели. Они состоят главным образом из извести, которую эти животные выделяют из своих организмов. Известь затвердела на них в виде крепкой защитной одежды. Вот эти пшеничные зернышки – ничто иное, как известковая одежда особого вида корненожек, которые называются фузулинами. Очевидно, наши моря в тот период кишели ими. Ты видишь их больше всего перед собою». А между ними ясно видно множество немного вытянутых, почти круглых шариков с бордюром посредине. Это кораллы того времени. Они тоже играли большую роль в построении известняков, через которые сейчас пробивается наш снаряд. Слева в верхнем углу виден странный рогатый силуэт. Это морская лилия. Она очень редко встречается в отложениях наших морей. Чаще всего ее находят в осадках морей, покрывавших в каменно-угольный период Северную Америку а рядом с ней видишь, как будто широкополая шляпа с круто опущенными с двух сторон полями. Это тоже ракушка. Продуктус гигантеус, из семейства плеченогих. А что это рядом с ней? Как будто бутон из пяти лепестков, начинающий распускаться. А это бластоидеи, родственные морской лилии. При жизни они были покрыты массой нежных волосков, насаженных на чашечку. Бластоидеи. Замечательны тем, что они были обитателями исключительно каменноугольных морей и, главным образом, американских. Ни до, ни после этого периода они уже не встречаются. Тут еще много других ракушек. Плеченогих, иглокожих, корненожек. Давай теперь посмотрим, что делается на 50-метровой дистанции. Малевская передвинула ленту на прежнее место и подвела к окошечку новую. Теперь смотри. Сказала она и, нажав кнопку, вынула из щели снимок для себя. Но прежде чем она успела рассмотреть его на свету, Володя воскликнул. «Нина Алексеевна, смотрите, крокодил. Честная пионерская, только маленький». «Где, где?» Малевская вскочила и поднесла снимок поближе к лампочке. «Как это могло случиться? Ведь это архигазавр! «Только у него хвост сплюснутый, как весло», оживленно говорил Володя. «А почему вы так удивились?» «Очень странно», – задумчиво говорила Малевская, внимательно разглядывая снимок. Архигозавр принадлежит к группе стегоцефалов. Они считаются земноводными, но обычно их остатки находят в отложениях вместе с остатками рыб, насекомых и иноземных растений. Следовательно, в отложениях мелких лагун, рек или пресноводных озер. В морских же отложениях среди иглокожих, кораллов, раковин, моллюсков они не встречаются» как же этот экземпляр мог попасть сюда, в чисто морские отложения. Возможно, конечно, что это произошло совершенно случайно. Труп архигозавра мог быть унесен морским течением или бурей далеко от берега. Очень интересный случай. Я его непременно отмечу в журнале. А вот посмотри пониже. Видишь, огромный ствол. Да-да, только он странный какой-то, плоский. Это дерево такое. И ветки толстые широко раскинулись. Это липидодендрон, и этот ствол, вероятно, был унесен в море и погребен под остатками морских ракушек. Ты запомнишь, что леса каменноугольного периода совсем не были похожи на наши леса, веселые приветливые полные жизни. Они состояли из разных видов хвощей и папоротников, часто достигавших огромных размеров. Липидодендроны, например, достигали высоты 40 метров. В этих лесах не шелестела листва. Вершины деревьев были голы, как метлы, Ни птиц, ни зверей не было. Даже насекомые встречались редко. Только в морях и лагунах кипела жизнь. А почему это дерево такое плоское? Оно пролежало так долго и под таким огромным давлением, что сплюснулось. Очень возможно, что это уже и не дерево, а только следы, его отпечаток. А сама древесина давно разложилась и растворилась в морской воде. Вот, Нина Алексеевна, вы все говорите «каменноугольный период», «каменноугольное море», а ведь здесь никакого каменного угля нет. Ну что же, когда я говорю «каменноугольный период», то это значит, что вся поверхность Земли в это время покрылась каменным углем или на ней всюду начался процесс образования каменного угля. Каменноугольный период – это лишь один из периодов огромной истории нашей планеты. Он получил свое название, потому что в это время Больше, чем в какие-либо другие периоды, создались самые благоприятные условия для образования каменного угля. Пласты угля встречаются в отложениях и других периодов, Но никогда эти пласты не имели такой мощности, как именно в это время, которое потому и названо каменноугольным периодом. Ты что-нибудь читал об этой истории Земли, об ее эрах и периодах, об образовании и разрушении гор, о деятельности ветра, воды и солнца, о вулканах и землетрясениях. Читал. Была как-то у меня одна книжка. Забыл вот ее название. Мало, Володя, одной книжки. Пока ты будешь путешествовать в недрах Земли, тебе придется много слышать о строении и жизни нашей планеты. Придется встречаться со многими неожиданностями. Может быть, эти столкновения будут очень болезненны, а ты совершенно не знаком с этими недрами» стоящимися в них неисчислимыми богатствами и грозными силами. Если же знать это, сколько пользы можно принести своей родине и всему человечеству? Грозные силы природы перестанут быть грозными. Они могут стать полезными, если знать их сущность, их свойства и законы, которым они подчиняются. «Я очень хотел бы все это знать», — сказал присмиревший Володя. «Это все страшно интересно». Я тебе дам кое-что почитать, а пока в двух словах скажу о самом главном. Наука о Земле называется геологией. Она изучает строение земной коры, ее состав, процессы, совершающиеся в ней и изменяющие ее, а также историю ее развития и формирования. До того, как земной шар покрылся корой, он прошел несколько стадий от огромной раскаленной газовой туманности до постепенного сгущения ее в пылающий, огненно-жидкий расплавленный шар который, остывая, сжимался и постепенно покрывался корой. Изучение этой эры, которая называется «астральной» от греческого слова Астра — «звезда», составляет задачу астрономии, астрофизики, а геология изучает только лишь твердую земную кору и ее историю. Малевская подошла к книжному шкафу и, порывшись, достала из него несколько книжек в пестрых обложках. Из этих книжек ты узнаешь, Володя, как зародилась жизнь на земной коре как она развивалась и совершенствовалась. История земной коры – это, в конце концов, история жизни на ней. В течение двух миллиардов лет земная кора не оставалась в покое. Воздвигались и раздвигались высочайшие горные хребты. Океаны и моря надвигались и затопляли обширные материки, потом опять через миллионы лет отступали и обнажали дно со всеми его мощными отложениями. Расплавленная масса прорывалась из неостывших глубин через вулканы и трещины в земной коре, покрывала в разных местах огромное пространство суши и дна морского. Реки, дожди, снег, лед, жара, ветер понемногу незаметно для глаза разрушали гранитные горы и сравнивали их с поверхностью Земли. Земля не знает покоя, она находится в вечном движении, в непрерывном изменении. «На ней развивается жизнь, жизнь всего животного и растительного мира». Неожиданно Малевская замолчала. Она внимательно рассматривала последний снимок, сравнивая его с предыдущим. И несмотря на то, что внешняя девушка казалась совершенно спокойной, Володя сообразил, что ее что-то встревожило. «Что случилось? Нехорошее что-нибудь?» «Нет, ничего. Ничего особенного. Заминка в аппарате». Ты, Володя, иди пока вниз. Там Миша, поболтай с ним. А я тут разберусь.